Глава седьмая Лейтенант Киана, у нас 12 часов вынужденного бездействия. Необходимо за это время тщательно исследовать подобранные с места взрыва маяки. Сдается мне, там содержится нечто действительно важное, раз рейдер бессмертных следует за крейсером, словно привязанный. Софа, доклад по состоянию искателей вспомогательного крейсера. Искатель Персей имеет менее 5% повреждений. Потери экипажа составляют 60% от общей численности. Из старшего офицерского состава в строю остались контр-адмирал Тихонов, лейтенант медицинской службы Харитонова, пилоты четырех корветов, лейтенанты Васильев, Колосков, Костюков и Джуба. Крейсер поддержки Василиск имеет более 30% повреждений. Потери экипажа составляют 40% от общей численности. Из старшего офицерского состава в строю остались старший помощник лейтенант Мантас, старший бортинженер лейтенант Каани Са. Я представил, какой бедлам сейчас творится на борту обоих кораблей и решил пока не напрягать старших офицеров. Пусть все успокоится, благо время для этого имеется. Софа, соедини меня со скином искателя. Секунда ожидания, и на экране появилось виртуальное изображение ИИ. «Перун, передай контр-адмиралу и лейтенанту Мантосу, чтобы готовились к встрече, и при возможности выслали к нам на подмогу все малые корабли. Слишком ценный груз у нас на борту, как для земной федерации, так и для бессмертных. Как только...» «Адмирал. От вражеского судна отделилось 18 истребителей», доложила из Кинбасова. «Москитная группа взяла курс на крейсер. Ускоряются». «Рассчитай, сколько у нас времени до контакта», – приказал я и вновь обратился к ее искателю «Перун, необходимо выслать группу прикрытия немедленно, иначе рейдер бессмертных нагонит нас». Принял, адмирал. «По готовности доложу и скину Басова», – ответил Искин и отключился. Убрав экран связи, я сосредоточился на тактическом. Софа уже провела необходимые расчеты, и по ним вырисовывалась неприятная картина. Истребители противника нагонят нас через 4 часа и 10 минут. Даже если корветы с Персея стартуют немедленно, наша встреча с ними состоится через 5 часов. За 50 минут москитная группировка бессмертных собьет с тяжелого крейсера энергетический щит, уничтожит все турели и повредит маршевые двигатели. А там и рейдер подтянется с часовой задержкой. И то, что к тому времени возле обездвиженного Басова будет группа маленьких кораблей-сыскателя – ничего не решает. Без прикрытия со стороны крейсера, четырем корветам и десятку истребителей, и это при самом лучшем раскладе, нечего противопоставить москитной группе и кораблю тяжелого класса. Лейтенант Картер, нужно выжать все, на что способны двигатели крейсера, и еще немного сверху. Софа, пригласи лейтенанта Ананьева на мостик. Адмирал, при перегрузке маршевых двигателей высока вероятность повреждения реактора, Первый пилот на пару секунд прервался, делая быстрые расчеты, затем продолжил. 40% процентов – слишком большой риск. У нас до сих пор полностью не восстановлена часть корабельных подсистем. В таком случае держи максимально допустимую скорость». Изменил я приказ, затем переключился на Старпома. «Лейтенант Киана, как ваши успехи в изучении подобранных маяков? Удалось к ним подключиться?» «Адмирал, один из них – носитель информации, второй – пустышка». Бессмертным каким-то образом удалось получить с блока памяти портальных врат большой объем информации. На расшифровку данных потребуется много времени, не менее двух суток. Данные удалось изъять? Так точно. Весь объем информации загружен на индивидуальный носитель. Возможно, почистить информацию с маяка. В голове начал вырисовываться план действий. Уже сделано. Это одноразовый носитель. В голосе лейтенанта Кианы появилось любопытство. «Адмирал, ты хочешь...» «Пока только планирую. У нас есть возможность создать компактное взрывное устройство и внедрить его в маяки. Мне нужен один час на решение этой задачи». Теперь в голосе звучал азарт. Старший борт-инженер явно что-то придумала. «Действуй». Отдал я приказ и прервал связь. В шаге от моего кресла уже стоял командир космодесантников. «Лейтенант, у нас с тобой появилась опасная, но при этом крайне важная задача. Суть вот в чем». «Адмирал». «На связи контр-адмирал Тихонов». «Прервала меня и скин». «Соединяй». На экране видеосвязи появился человек в десантном бронескафе с закрытым забралом. Все согласно протоколу. Экипаж Басова в настоящий момент также соблюдал режим полной герметизации. Присутствие в системе корабля бессмертных – более чем весомый повод соблюдать протокол. «Адмирал, высылаю к вам всю группу малых кораблей. Расчетное время встречи – 5 часов». «Вижу, вы попали в незавидную ситуацию. Я ознакомился с информацией, полученной от эскина крейсера. Персей начал разгонный перехват. Ориентировочное время пересечения с противником – 6 часов. Могу я еще чем-то помочь?» «Этого достаточно, контр-адмирал. С остальным постараемся справиться сами. Есть пара задумок». Завершив разговор, я сосредоточился на тактическом экране. На нем уже появились зеленые точки малых судов, как и группа вражеских истребителей, помеченных красным. Добавилось несколько таймеров, а это значит, пришло время воплощать свой план в жизнь. «Лейтенант, следуй за мной. По пути введу в курс дела». Я поднялся со своего места. «Софа, при любом изменении тактической обстановки сразу докладывать мне». В инженерном отсеке стояла полная тишина. «Стоило нам войти?» как один из присутствующих техников, не оборачиваясь, взмахом руки попросил не шуметь. Взгляды всех были прикованы к происходящему на сборочном столе. Над ним, удерживаемый гравитационными полями, висел трофейный маяк, больше всего похожий на полутораметровый гриб, побывавший в костре. К носителю информации была подведена прозрачная трубка, по которой внутрь маяка подавала серебристая жидкость, очень похожая на ртуть. Адмирал, работа будет закончена через 15 минут. Сообщила лейтенант Киана, сосредоточенно следящая за показаниями внутреннего экрана, периодически что-то нажимая. Мощность заряда составит шестую часть от мощности стандартной мины. К сожалению, это все, что мы можем сделать, не изменив массу объекта до критической величины. Радиус поражения не превысит 100 метров. «Возможно навесить маяк на борт истребителя», – поинтересовался я. «Вероятность того, что москиты противника увяжутся за маяком, очень высока». «Если удастся увести за собой группу истребителей, а после сбросить обманки и подорвать дистанционно, мы сможем выйти из текущей ситуации с гораздо меньшими потерями». «Это возможно, но в таком случае истребители потеряют...» Борт-инженер вновь провела на сенсорном экране расчеты. «До 40% в скорости и 30% в маневренности». «Хм, сильная просадка. С трудом сдержался, чтобы не выругаться». Вначале я хотел увести москитную группировку прочь от крейсера, были причины на это рассчитывать. Но с такими показателями максимум, что мы оттянем на себя, это четыре вражеских истребителя, остальных с лихвой хватит на то, чтобы серьезно повредить крейсер. Придется менять тактику. Устанавливай крепеж. В течение часа все работы будут завершены, сообщила лейтенант Киана, вновь проведя расчеты. Приемлемо. Я переключился на внутреннюю связь с командиром космодесантников, чтобы не отвлекать техников. Алексей, нам предстоит разработать операцию, не прибегая к капсулам симуляторов. Софа, возьми водные с компьютера лейтенанта Киана и рассчитай параметры с учетом погрешностей. Принято, адмирал. За полчаса до столкновения у нас было разработано несколько вариантов дальнейших событий. Выбрав оптимально возможные, прогнали несколько симуляций, отследив их со стороны. Раздражало, что капсулы полного погружения были недоступны, да и сделать практически вылет невозможно. Раскроем все карты перед бессмертными. Товарищи офицеры! Обратился я к командному составу крейсера. Ситуация предельно тяжелая. Вероятность того, что за двумя истребителями увяжется большая часть москитов противника, составляет 60%. Информация, что содержалась на одном из маяков, крайне важна. Благодаря ей у нас появилась хоть и призрачная, но возможность вернуться домой. Другое дело, как поведут себя пилоты бессмертных. Будут вести огонь на поражение или постараются захватить в плен. Задача экипажа – продержаться до подхода корветов и истребителей. Сейчас все зависит от приоритетов бессмертных. Мы уже дважды убедились, что их поведение сильно отличается от нормы. Например, отступление, в чем враг ранее не был замечен. Адмирал… «На связи контр-адмирал Тихонов. Обратилась ко мне и скин. Соединяй». Я жестом показал Старпому, чтобы она продолжила вводить в курс дела офицеров, а сам переключился на разговор с командиром Персея, обратившись к контр-адмиралу по имени. «Слушаю, Святослав». «Михаил, мы явно не успеваем. За час группировка бессмертных разберет крейсер на запчасти». «Персей набрал достаточную скорость для гиперпрыжка, а ты знаешь, гипердвигатель Искателя способен создавать пробой в любой точке пространства. Ты же знаешь, короткие прыжки совершенно непредсказуемы. Оборвал я высшего офицера. Корабль может перенести как на десяток километров, так и выбросить за пределы системы. Во втором случае нас точно уничтожат, как и группа прикрытия, и Василиск. Кстати, почему он остался у врат? К сожалению, мне некогда было изучать данные, полученные из Перуна. «Василиск не подлежит восстановлению». В голосе контрадмирала послышалась усталость. Из-за многочисленных повреждений пришлось гасить реактор, была угроза взрыва. Экипаж закрылся в грузовом отсеке. На автономной системе жизнеобеспечения продержится еще четверо суток. Из-за угрозы со стороны бессмертных я не успел провести эвакуацию. «Софа, отправь на искатель план дальнейших действий». Приказал я ИИ, а затем вновь вернулся к разговору. Святослав, как старший по званию, я запрещаю совершать короткий гиперпрыжок. Не тебе объяснять, насколько опасно оставлять бессмертных в покое на долгое время. Необходимо уничтожить всю вражескую эскадру, несмотря на потери. Иначе они вновь соберутся в армаду, и кто знает, сможет ли кто-то в будущем дать им отпор». «Адмирал, до столкновения осталось 20 минут», — сообщила Искин. Святослав, связь будешь держать с моим помощником, лейтенантом Кианой». Возможно, ей понадобятся советы. Разорвав связь, я поднял руку, призывая собравшихся к тишине. Товарищи офицеры, начинаем операцию!